Жирафы, как известно, пятнистые, но попадаются и чисто белые. Белая жирафа в саванне. Зрелище, говорят, фантастическое, неземное, волнующее. Про жираф иногда рассказывают и пишут, будто они вовсе не пьют и совсем не немые. Но нет, пьют жирафы, и голос у них есть, хотя и редко приходится его слышать. Он негромкий, свистящий какое-то ворчание. Полороги. У полорогих и самцы, и самки, за редким исключением, носят по паре, а то и по две пары рогов. То, что рога у них полые, то есть пустые внутри, вроде бы не должно вызывать сомнений. И однако это не совсем так. Рога как бы насажены на стержни, выпирающие из лобной кости. Форма и размер. Тут, как говорили в старину писатели, перо выпадает из рук. Бугорчатые, складчатые, граненые, гладкие, витые, баранкой скрученные, извитые штопором, просто прямые, в общем, всякие. Длина и ширина тоже различны. От миниатюрных шпилек до огромных храпир. Обхват рогов барана аргали у основания, например, около петли, 50 сантиметров. Рога полорогих растут всю жизнь, но никогда не ветвятся. Они состоят из вещества эпидермического происхождения, прекрасного материала для изготовления клея. Китайцы, как водится, делают из них лекарства. Сильно цивилизованные охотники, например, те, что оскудили фауну Африки, применяют полые рога для Ну, на этот вопрос ответил одному африканцу Эрнест Хамингуэй. «Скажите ему, что по обычаям нашего племени мы дарим рога самым богатым друзьям. Еще скажите, что это очень волнующее событие, и порой за некоторыми нашими соплеменниками гоняются люди с незаряженными пистолетами». А зачем нужны рога? Казалось бы, праздный вопрос для обороны и нападения. Всегда так думали. Но в последнее время появились сомнения. Если для обороны, то почему у самок, которым в таком случае рога больше всего и нужны, часто их совсем нет или они небольшие? Прежде само собой разумелось, что самок с детенышами защищают сильные и рогатые самцы. Но самцы многих полорогих и не думают защищать своих самок и детей. Если хищник силен и драться бесполезно, обычно они удирают первыми, но даже если хищник невелик и рога могли бы пригодиться, чтобы отогнать его, замечали даже такие на первый взгляд странные вещи. Самец бросается не на помощь самке, а на неё Когда, например, самки газели Тонсона случится ранить и прогнать шакала от своего детеныша, и она кинется в погоню за хищником, самец тут же бросается за ней и заставляет повернуть обратно. Зачем? Да потому что боится, как бы она не убежала из его гарема. это собственнический, точнее, сексуальный инстинкт и подавляет у самца инстинкт заботы о потомстве. Так поступают не все, но многие. Правда, у овцы быков и американских снежных коз при угрозе волчьего нападения самцы всегда объединяют свои усилия для отражения хищников. Крупные быки, буйволы, например, не пасуют и перед львами, это верно. Но вот что интересно, и у буйволов, и у овцебыков, и у снежных коз, то есть у тех, кто наиболее активно действует рогами, они совсем не лучшего устройства. Либо малы, как у снежной козы, либо слишком изогнуты. А здесь были бы нужны прямые, острые, как шпаги. Но, может быть, рога необходимы для борьбы с сородичами за самок и территорию? Действительно, самцы, газели, например, и многих других полорогих раз десять на день бодаются друг с другом. Но рога не пользуются с большой осторожностью. Не для нанесения увечий, а для противоборства ритуального. Конечно, бывает и нередко, когда наносятся смертельная рана ударом в бок. самое незащищённое место, но это скорее исключение. Обычно самцы перед борьбой по правилам, которые эволюция заложила в их инстинкты, встают в определённую позу, голова к голове. Тут удары наносятся рогами плашмя. Такое фехтование, лучшего слова и не надо, в обычае у антилоп. При этом некоторые даже встают на колени, чалые антилопы и нильгау. и, напрягая силы, стараются оттолкнуть или повалить противника. Чал антилопа упираются в этой силовой борьбе середины изогнутых назад рогов, а Нильгао — лбами. Нельгао, переплетая шеи, пытается повалить соперника. И все это стоя на коленях. Кстати, борьба с шеями – одна из первоначальных ритуальных форм, так же, как и укусы. В ходе эволюции у многих видов она была заменена фехтованием и противоборством сцепленными рогами. Интересно, что у самок и детенышей, у которых рогов нет или они небольшие, как своеобразный атовизм сохранилась более древняя ритуальная тактика борьбы, укусы, удары ногой, обхват шеи, Удар лбом в бок. Именно безрогие самки бьют чаще не в лоб, а в бок. Самцы почти никогда, иначе бы они в первых же стычках перебили друг друга. Ритуальные правила борьбы, конечно, не сознательно соблюдаемые, а инстинктивные, выработанные за миллионы лет эволюции, призваны уберечь бойцов от тяжелых увечий и гибели в стычках. Это замечательно. Дуэли баранов, на первый взгляд, довольно опасны. Они разбегаются и с треском сшибаются лбами. Но это развлечение они могут себе позволить, потому что и рога, и шея, и лобные кости у них прочные и хорошо выдерживают такие удары. Но вот лбы козлов... Для тарана не годятся. Они дерутся, ударяя рогами по рогам сверху, и поэтому перед ударом встают на задние ноги. Нельзя держать козла в одной вольере с бараном. Козел заносчив, плохо рассчитывать свои силы, а у баранов бронированный череп. И если баран, разбежавшись, ударит козла прямо в лоб, то может убить, сломать ему шею или пробить череп. Помимо определенных правил борьбы, ограничивающих увечья, у всех животных и у полорогих тоже есть особые позы подчинения и умиротворения, которые позволяют слабому избежать драки. У газелей Томсона лежачая с вытянутой по земле шеей, у некоторых падение на колени. Поэтому бык на арене замирает и не кидается на Матадора, когда тот, стоя на коленях у самой морды быка, проделывает свои трюки. Здоровые инстинкты животного парализуют его агрессивность, а человек со шпагой, нарушая мораль природы, поступает в данном случае как садист. Продолжение ведь всем хорошо известно. О рогах пока все. Теперь о тех, кто их носит на голове. Это обширное семейство. Все в нем жвачные, все парнокопытные, 128 видов. Их делят по-разному и на разное число подсемейств. Возьмём для примера подразделение, пожалуй, наименее сложное бычьи. 13 диких и одомашненных видов быков. буйвол, зебу, гаур, гаял, купре, бизон, зубр, як и прочие. Девять видов африканских винторогих лоб – куду, ньяла, ситатунга, канна, бонга и другие. И два вида азиатских антилоп нильгау и четырехрогая. Второе – дукеры. Самые мелкие из антилоп — 17 видов, все африканские. Третья — лошадиные антилопы, водяные козлы, ридбеки,